Глава четвертая. Дилеммы. Тренировка прошла хорошо. Филипп познакомился со всеми членами команды, хотя со многими уже встречался в играх чемпионатов Земли, правда, в качестве противника. Обнял Гладышева, обрадовавшись его улыбке, как теплому весеннему утру. У Реброва была иная тактика, чем у Соленда. Он давал задания индивидуально и наблюдал за их выполнением с каменным бесстрастием и молча. Если у кого-то не выходил какой-нибудь из элементов задания в групповой связке после второго и третьего раза, он просто отсылал игрока в зал электронного моделирования, где можно было мысленно проиграть любой вариант игры с любыми партнерами и научиться решать данную задачу до ее реального исполнения на площадке. Филипп дважды побывал в зале, отрабатывая имитацию нападения с шестого номера и третьего темпа для обмана блока противника и перевода мяча в закрытую позицию второго, в то время как настоящий нападающий наносит удар без блока. И дважды на площадке у него это не получалось. Ребров по обыкновению промолчал, но после тренировочной игры отвел хмурова Филиппа в сторону и сказал, «Вы отвлекаетесь, Филипп, что-то мешает вам работать в полную силу». «Вернее, не работать, а думать. У вас какие-то неприятности?» «Нет», — пробормотал Филипп. «По-моему, нет». Ребров ждал продолжения, но его не последовало. «Бывает». Тренер сделал вид, что все идет нормально, а может, и не делал никакого вида специально, просто был уверен в себе. «Постарайтесь в играх переводить аппарат мышления только на игровую основу. Это, конечно, аксиома, но это и целая наука. Одному она дается легко, другому труднее». Но все же безвыходных положений в этом смысле не бывает. Принцип оптимизма. Ребров внимательно присмотрелся к Филиппу и вдруг улыбнулся совсем по-солиндовски. Согласен, но в том аспекте, что принцип оптимизма есть принцип внешнего дополнения, исходящий из разрешимости в конечном счете любых ненадуманных противоречий. Думаю, у вас есть свои противоречия, мешающие вам не только в спорте. Не замечал. А кто из нас способен заметить их своевременно? Я, например, в ваши годы тоже конфликтовал с самим собой. Что касается вас, желание играть с полной отдачей есть, вижу, но в то же время оно блокируется не менее сильным желанием, каким вам лучше знать, я могу лишь догадываться. И не огорчайтесь, Филипп, право слово, у нас с вами все впереди. Филипп с облегчением проводил взглядом Реброва, встретил насмешливый взгляд Леона Хрусталева, но не придал ему значения. Мысли его были заняты другим. На другой день он позвонил Ларике утром, но дома ее не застал, а домашний координатор не знал ее местонахождения. Не было ее и в институте видеопластики, видимо, дежурила в патруле спасателей. Поразмыслив, Филипп направил стопы на работу. В лаборатории его встретил Травицкий. Он сидел в кресле и разглядывал экран мысли проектора, отражающий рожденную Филиппом конструкцию ТФ-антенны. Лицо у начальника было какое-то странное, будто он хотел засмеяться и заплакать одновременно. Заметив вошедшего конструктора, он кивком поприветствовал его и рассматривал так долго, что у Филиппа появилось ощущение невосполнимой потери, вернее, трагедии, происшедшей перед его приходом. Однако ничего страшного не произошло. Травицкий стер изображение на экране, воспроизвел выведенную Филиппом формулу ТФ-трансгрессии и с минуту рассматривал ее все с тем же недоумением на лице. Потом сказал, «Мальчик мой, я не люблю громких слов, как ты знаешь. Сядь на минуту и послушай». Филипп, обеспокоенный таким вступлением, с тревогой посмотрел на изящную весь цифр и знаков формулы и осторожно присел на краешек гостевого дивана. «Я знал, что ты хороший конструктор, что ты овладел несколькими видами синектических аналогий в конструировании, но, прости меня, я не заметил, как ты вырос в синектора высшего класса. Ведь то, что ты сделал, возможно только при использовании всех синектических элементов и, главное, аналогии четвертого вида. Кстати, а сам ты понял, каким последствиям ведет твое открытие?» Филипп кивнул. «Понял, наставник». Травицкий разом погрустнел, стал похож на обычного Травицкого, носящего в себе чью-то боль, или тоску, или вину. «Да, признаюсь, это достаточно великое открытие», — говорил он теперь совсем тихо. «Достаточно великое, чтобы быть единственным. Но дай бог, чтобы я ошибался». Он внезапно встал и увлек Филиппа за собой. «Пойдем-ка со мной». Они вышли в коридор, спустились на нижний подземный этаж института, где царили холод и синий свет, — и подошли к двери с надписью «Запасник». Дверь свернулась в трубку, недоумевающий Филипп переступил порог вслед за Травицким. В помещении вспыхнул неяркий желтый свет, вскрыв чистый серый пол и громады ящиков по сторонам прохода. Травицкий направился куда-то в глубину лабиринта, пролез между штабелями баллонов древних вакуумных экранов и остановился в углу возле странного сооружения. Сооружение состояло из плоской четырехугольной пластмассовой доски, опирающейся на массивную металлическую станину с противовесом, и длинного суставчатого рычага с лимбом и рассохшимися линейками, составлявшими некогда прямой угол. «Что это за хлам?» — полюбопытствовал Филипп, рассмотрев сооружение. «Так называемый кульман», — сказал Травицкий с благоговением. Устройство для вычерчивания на бумаге различных чертежей конструкций. Такими устройствами пользовались наши прадеды около 200 лет назад. Но бумага — это же двухмерный лист, плоскость. Как же они видели объем? Они чертили конструкции в изометрии, а также в нескольких проекциях — спереди, сверху, сбоку. Делали разрезы для пояснения. Так просто? Просто и достаточно мудро для своего времени, но... Простота метода или конструкции не всегда есть достоинство. «Уразумел?» Филипп поразмышлял и признался. «Не совсем наставник». Травицкий повернулся и пошел к выходу. У поворота оглянулся на покрытый пылью времен Кульман и сказал. «Подумай, зачем мы сохранили у себя этот хлам. Может быть, поймешь не сразу. Не огорчайся. В свое время мне тоже задавали эту задачу. А понял я только годы спустя». В лаборатории Филипп долго дивился на свое умеренно надоевшее отображение в стеклопанели проектора и думал над словами Травицкого. И снова к нему пришло ощущение вины, будто он чем-то обидел своего последнего учителя, а потом в сознании из хаоса мыслей пробилась одна — все ли он учел в своем открытии, и он ухватился за эту мысль. Она позволяла отвлечь совесть и второе «я», противного скептика, и Филипп достал из ниши короны МКна и включил аппаратуру. Открытие Филиппа, сделанное им на стыке многих наук физики пространства, обсуждалось на очередном заседании Технического совета Земли, породив лавину восторженных откликов со стороны несведущих и волну замечаний и экспериментальных проверок формулы всеми специалистами по ТФ-связи. Травицкого вызвал к себе председатель технического совета Хейда Уессон по поводу присвоения Филиппу Ромашину звания магистра технических наук. Против звания Травицкий не возражал, но просил подождать с присвоением месяц-два. Уессон не стал расспрашивать начальника бюро о мотивах его просьбы. Само собой разумеется, что они достаточно серьезны. «Этот Ромашин – теоретик таймфага?» – спросил он. «Нет, конструктор ТФ-аппаратуры», – ответил Травицкий. Странное явление. Для вывода формулы локальной трансгрессии, как это сделал он, нужны глубокие познания в области структуры пространства, вакуума и ТФ-поля. Вы правы. Случай оригинальный. Ромашин подошел к чисто теоретическому, математическому умозрительному открытию с противоположной стороны, от конструкции, в то время как нормальным считается обратное, от теории конструкции. Что ж, еще по учебному институту он был известен как неплохой математик, автор трех оригинальных работ по повышению информационной емкости ТФ-канала. Тогда это скрытый гений. Не гений, но рядовой талантливый творец, Травицкий улыбнулся. Один мой знакомый сказал бы, не гений, но уже достаточно близок к сумасшествию. К сожалению, Ромашин не уравновешен, разбрасывается. Он отличный спортсмен, и, возможно, это обстоятельство мешает ему быть гением. Гуиссон поднял на собеседника спокойные прозрачные глаза. «А может, наоборот? Я думаю иначе. Спорт никоим образом не мешает гению, если это, конечно, гений. Спорт воспитывает человеческое в человеке, пожалуй, больше, чем любая научная дисциплина». Травицкий, не желая возражать, только пожал плечами, у него было свое мнение. По возвращении из Твери, где находился управленческий аппарат технического совета, Травицкий собрал всех работников в бюро и сообщил. «Наш институт будет главным разработчиком нового типа ТФ-аппаратуры, но не торопите время. Эта формула пока рай для теоретиков, для экспериментаторов и практиков же она является адом». Поэтому лучшие наши математические умы – Ильга, Филипп, Денис – займутся частными выводами и поиском возможных отрицательных эффектов, а остальные примутся за деталировку и узловую проработку антенны и блока управления. Это сейчас главное. Осознаете, какая на нас теперь ответственность? Все осознавали. Тогда за работу, вздохнул Травицкий. Он-то знал, с какими трудностями придется столкнуться работникам бюро. Филиппу досталось продолжение поиска оптимального объема ТФ-передачи, дающего каждому человеку возможность перемещаться по ТФ-каналу из любой точки пространства, не прибегая к услугам транспорта. Остальные конструкторы начали работать с энергетикой и автоматикой новых микростанций. К концу августа восторги вокруг открытия поутихли, природа не хотела сдавать свои позиции без боя. Всем было известно, что механика мгновенного перемещения в пространстве наталкивается на издавна известной физике принцип неопределенности, согласно которому в применении к ТФ-связи невозможно с конечной точностью определить одновременно энергию тела, импульс и координаты. Стационарная ТФ-связь обходила этот закон тем, что перемещаемые тела жестко привязывались к таймфаговым линиям и, покидая передатчик, финишировали в приемнике. Для индивидуального же использования векторная связь не годилась, потому что, образно говоря, путешественник, исчезая в одном месте, не знал точно, когда и где он вынырнет в другом – в воздухе, на земле или под землей, плюс неизбежная неопределенность в скоростях движения субъекта и выбранной финишной зоны. Филипп работал чуть ли не до изнеможения, по 6-7 часов в день, яростно гоняя мозг мысли рапидом, и дважды пропустил тренировки, из-за чего имел не совсем приятный разговор с Ребровым, хотя и не мог не признать, что тренер прав. С Аларикой он виделся за это время всего один раз, да и то случайно, в театре «Миниатюр», где она была с Леоном хрусталёвым игроком сборной. Женщина выглядела веселой, но самодовольная физиономия Хрусталева отбила все желание подойти – и Филипп ушёл из театра, даже не досмотрев спектакль. Не думать об аларике он не мог, но странная апатия и сосущая пустота в груди после встречи надолго омрачили его настроение, заставляя заполнять пробел в сердечной сфере работой и тренировками. Однажды, после работы, когда Филипп лежал в кресле с имканом на голове, рисуя в объеме экрана тонкий девичий профиль идеальной подруги, в лабораторию зашел Травицкий, как всегда бесшумно и неожиданно, и, посмотрев на его художество, обронил. «Мне звонил Майор бров. Филипп поспешно стер изображение, выключил машину и снял имкан. Травицкий мелкими шажками измерил расстояние от двери до пульта комбайна и остановился напротив. Глаза у него были усталые и запавшие. Работал начальник бюро много и уставал, наверное, не меньше Филиппа. «Ты пропускаешь тренировки без уважительных причин». Филипп отвел угрюмый взгляд. «Ты думал, что вывел формулу и все?» Тон у Травицкого неожиданно сдвинулся в область отрицательных температур. «А я ведь не напрасно показывал тебе старинное чертежное приспособление, Кульман, помнишь?» «Не понял ты намека, жаль. А намек был совсем прозрачный». «Для того, чтобы сделать что-нибудь выдающееся с помощью таких неуклюжих сооружений, нашим дедам необходимо было терпение, понимаешь? Терпение! Проблема оказалась зубодробительнее и сложнее, чем ты думал, и, не решив ее с первого наскока, ты... «Разве я не работаю?» — не выдержал Филипп. «Работаешь», — согласился Травицкий. «Но как? Ты перестал быть синектором. Ты сейчас раб машины, ее знаний и логики, и только...» «Ты уже не творец, а фанатик идеи. Хватаешься за тысячи возникающих новых путей и не доводишь до конца ни одного. Если будешь работать в том же духе, я не разрешу тебе нагружать вычислитель больше двух часов в день. Не перебивай! Слушай, что я скажу. Завтра мы слетаем на Меркурий, где строится новая антенна. Опробуем аппаратуру пуска, и ты свободен». Даю неделю отдыха. Можешь по желанию взять даже две или три. Смени обстановку, впечатления, переживания. Лети куда хочешь, хоть в другую галактику. Но не смей думать о теории таймфага. Никаких попыток надеть на голову МКАН. Когда-то смена впечатлений помогла тебе набрести на формулу. Может быть, тоже произойдет и еще раз. Вообще категорически запрещаю думать о работе. Это первое. Второе. «Если не хочешь, чтобы я думал о тебе плохо, не пропускай тренировок ни в ущерб себе, ни в ущерб остальным, тем более Реброву, который в тебя поверил, и третье. Вернешься, проведем общий мозговой штурм по нашей проблеме с привлечением всех ведущих теоретиков таймфага, и тут твое психическое здоровье должно быть на высоте. Вопросы есть?» Филипп вздохнул и сгорбился, боясь поднять на руководителя бюро виноватый взгляд. «Нет. Тогда до завтра». Травицкий постоял немного рядом, погрустневший, добрый, как всегда, и вышел, оставив после себя предчувствие беды. Филипп помял лицо ладонями и скорчил своему отражению презрительную гримасу. «Долго еще ты собираешься взрослеть, игрок, инфантильная личность». Инфантильная личность в зеркальной панели в ответ скорчила рожу и промолчала. «Понятно», — Филипп вздохнул. «Значит, безнадежен». Завод был огромен. Зона солнечных конденсаторов, составляющих верхний ярус завода, занимала площадь в 250 тысяч квадратных километров. Второй ярус представлял собой зону трансформаторов энергии, а нижний, основной, состоял из преобразователей реакторов синтеза и упаковки капсул МК, мини-клапсаров, служащих источником энергии для кораблей космического флота человечества. Филипп стоял на обзорной башне завода, поднимавшейся над поверхностью Меркурия на 300 метров, и, не отрываясь, смотрел на исполинский раскаленный туннель солнца, просверленный в зените. Именно туннель. Таким представлялось светило сквозь светофильтры и защитный экран башни. Завод работал автоматически, под неусыпным надзором кип интеллекта. Тем не менее, он требовал участия людей. В шести обзорных башнях на территории завода солнечных конденсаторов еще шесть человек дежурили в Централе управления заводом. Кроме того, круглосуточно дежурили смены механиков, инженеров ядерной защиты и бригады по ремонту всех энергоустановок завода. Всего 47 человек. Вдали, над кажущимся бесконечным сверкающим полем конденсаторов, встал вдруг язык лилового, бледного в сиянии солнца огня. Тотчас же внутри обзорного купола рявкнул гудок. Дежурные ответили переключениями на своих изломанных воле разработчиков в пультах, и язык пламени втянулся в поле. «Бригаде ремонта на выход», — сказал один из операторов. «Выгорела секция 146. Кип ремонта не подлежит. Главный пост перераспределяю энергоотдачу района». «Принято», — отозвался гулкий бас из невидимых динамиков. В это время в куполе появился Травицкий в сопровождении главного инженера завода. Они были в полужестких вакуум-скафандрах, как и Филипп. «Думаю, часов через 10-12 мы восстановим линию», обратился главный инженер одновременно к Травицкому и Филиппу. «Редкий случай, вы уж поверьте». «Верю», — сказал Травицкий. «Не ко времени, конечно, но ничего не поделаешь». «За 12 часов восстановить разрушенную линию вам, очевидно, не удастся. Скажем, если мы привезем аппаратуру послезавтра, вы будете готовы к пуску?» «Наверняка, можете быть уверены». Травицкий кивнул. Главный инженер, смущенный своей ролью, пожелал им удачи и удалился. «О чем это он?» – спросил Филипп, ничего не понявший из разговора. «Не увязки», – нехотя сказал Травицкий. Как раз перед нашим прибытием возбудился вулкан, и лава повредила энерголинию от завода к нашей стройке. Какой-то умник повелел монтировать антенну на плата Шерхова, напичканная вулканами, как подсолнечник с семечками. А виноват я, потому что я не проконтролировал. В общем, эксперимент откладывается, поэтому на сегодня и завтра можешь быть свободен. Завод уже осмотрел? Да так, местами. Без провожатых ходить по территории запрещено, а здесь, сами видите, не до нас». «Ну, на Меркурии, кроме МК-заводов, много интересного. Если хочешь, могу поговорить с кем-нибудь из сторожилов, тебе покажут все, даже знаменитую серую колонну на плато жары». Филипп подумал и отрицательно покачал головой. «У меня есть дела на земле, если вы не возражаете». Травицкий развел руками. «Ради бога!» «Кстати, зайди, пожалуйста, в институт и забери в моем столе голубую кассету. Там расчеты пробного канала. Я, наверное, останусь здесь, кое-что выясню. Послезавтра в 10 по Среднесолнечному встретимся у главного инженера. Найдешь? Это почти под нами, на втором горизонте». «Кто из вас Кирилл Травицкий?» — повернулся к ним один из операторов. «Меркурий, исследовательский на связи». Травицкий просеменил к пульту. Филипп проводил его глазами, чувствуя неприятный осадок в душе, и шагнул к двери. Эксперимент с новой ТФ-антенной, формулу которой он рассчитал, почему-то перестал его интересовать. С одной стороны, результат эксперимента не мог не волновать его как разработчика, все-таки проверялось его детище, но с другой, Филиппа перестал удовлетворять сам процесс подготовки эксперимента, слишком длительный и однообразный. Поэтому и настроение складывалось соответственно — Филипп ощущал в себе раздвоенность и неопределенную досаду, неизвестно на кого. На землю он попал спустя час через вторую станцию метро вениры В институт зашел поздно, забрал из кабинета Травицкого кристаллы кассет и не стал задерживаться в лаборатории. За стенами института властвовал поздний вечер. Темная мгла сгустила тени в зарослях леса, и он потерял свои великолепные летние краски, взамен выпустив на свободу тысячи запахов и мириады звуков от скрипа растелей до кваканьи лягушек в пруду. Над горбами холмов умирал последний солнечный свет, рассеянный вязью перламутровых облаков. Кое-где в темно-фиолетовый купол неба уже вонзались лучи далеких звезд. Небо вокруг натертого до блеска лунного диска запотело серебристой влагой. Филиппа вдруг охватило желание немедленно увидеть Аларику, причем не в рабочей обстановке, а дома, неожиданно для нее, без предупреждения. Желание было наполовину неосознанным, но в том и была его прелесть. Оно заставляло работать сердце с полной отдачей. Филипп вернулся домой и первым делом связался со справочной Дальнего Востока, выясняя адрес Реброва. Он уже знал, что Аларика после гибели мужа продолжала жить в семье Ребровых, в доме Мая с его женой и взрослой дочерью. Затем он позвонил в Лунный институт видеопластики и в управление спасателей, убедился в том, что Аларики там нет. Следовательно, у него появился шанс застать ее в домашней обстановке. После этого выбрал костюм сам, не пользуясь сумматором моды, и в три часа ночи покинул спящий дом. Самому спать совершенно не хотелось. Пенас доставил его из Басова к первой московской станции метро, откуда он мгновение спустя переместился в Хабаровск. Добраться до Симушира оказалось непросто. Рейсовые кутеры летали редко и медленно, со многими остановками, а ждать Филипп не захотел. Сначала, пользуясь попутным транспортом, он попал в Южно-Сахалинск, в родные пинаты Станислава Томаха. Заходить к нему, однако, не стал, надо было бы объяснить свое появление, а этого он как раз бы и не сумел. Затем Пенас Метеослужбы отвез его на Итуруп, самый большой остров Курильской гряды, и лишь потом, на нефе местных линий, он добрался до Симушира, который фантазия кого-то из предков Маориброва выбрала в качестве домашнего уголка. Был уже вечер, когда Филипп добрался до поселка Шаншири, расположенного на берегу бухты Броутона. Небосклон был занавешен тучами, и луна лишь изредка откидывала их вуаль, чтобы показать свое полное белое лицо. «Та же луна, что и у нас в Басове», — подумал конструктор мимолетно. «Интересно все же, почему Ребров выбрал для местожительства остров Курильской гряды? Прямого ТФ-сообщения с материком здесь пока нет, погодные условия не всегда соответствуют нормам для жилых зон. Любовь к океану или привязанность к жилью отцов — это, кстати, мне ближе по духу». «Не любящий свою родину, также никем не любим. Однако где же их вегвам?» «Простите», — остановил Филипп двух женщин, толкающих впереди себя что-то серебристо-стеклянное, звенящее и гудящее от легкого ветерка. «Вы не подскажете, где живут ребровы? Вам помочь?» — спохватился он. «Спасибо, мы сами», — отозвалась старшая, откидывая прядь волос со лба. Это оптимизатор среды для новорожденных ихтиозавров. Он легкий, а до фермы уже близко. А дом Реброва справа от вас, через парк. Увидите сами». Поблагодарив, Филипп двинулся в указанном направлении, чувствуя на затылке взгляды женщин. Пройдя темный парк, наткнулся на каменную ограду. Прошел вдоль неё полсотни шагов и увидел дом Реброва. Смутный силуэт, полускрытый деревьями. На лужайке у дома стояли три пенаса. Четвертый медленно снижался по поодаль. Из полураскрытой двери, ронявший снов белого света на террасу, выглянул незнакомый мужчина, мельком взглянул на проходившего Филиппа и крикнул в темноту. «Александр, ты скоро?» «У женщин лопается терпение». «Скоро», — донесся сверху из темноты густой бас. «Только коня привяжу». Незнакомец засмеялся, повернул голову к Филиппу. «Вы кому?» «К Реброву», — сказал Филипп первое, что пришло в голову. «Я, Ребров. Я... Мне нужен другой». «Другой, значит, а какой именно? Сегодня здесь много Ребровых. Проходите в дом, разберемся». «Кто там Глеб?» — раздался из прихожей знакомый голос, и на террасу вышел Май Ребров, одетый во все черное. «А, Ромашин, это ко мне. Проходите, Филипп». «Спасибо», — пробормотал Филипп, проводил взглядом Глеба. «Извините, Май, могу я видеть Аларику?» «Ага», — сказал Ребров, глаза его похолодели. Он помолчал, внимательно разглядывая лицо конструктора, хмыкнул. К сожалению, ее нет дома. «А где ее можно найти?» Ребров снова хмыкнул, хотя лицо его осталось неподвижно, спокойным и твердым. «Она пошла к морю, правда, не хотелось бы, чтобы ее тревожили. Сегодня день памяти Сергея». Филипп неловко кивнул, уши его запылали, он, не зная, что сказать, мучаясь налетевшим вдруг косноязычием, проговорил. «Понимаю, вы правы. Однако же я я, пожалуй, пойду к себе, извините». «До свидания», — сказал Ребров, повернулся и ушел в дом. Дверь при этом он за собой не закрыл. Филипп сбежал с террасы, уязвленный до глубины души необычной холодностью тренера, злой на себя, на Реброва, на весь мир, и, лишь оказавшись на причале, опомнился и перевел дух. Волны с упорством маньяка пытались разбить причал, сдвинуть его с места, но разбивались сами, сея густую водяную соленую пыль на черный гранит мола Неумолчный гул сопровождал эту схватку, и Филипп представил, каково здесь в шторм. Подставив пылающее лицо брызгом, он постоял с минуту, все еще переживая свое неудачное рандеву с Ребровым, потом вытер лицо ладонью и сказал неизвестно кому, «Ну, мы еще посмотрим». Он вышел из освещенной зоны причала, совершенно безлюдный в этот час, нашел какую-то тропинку и по ней пустился в обход поселка по берегу моря. Там, где скалы отступали вглубь острова, было холодно, откуда-то издалека, из седой мглы, катились стеклянные хребты волн, накатывались на валуны и скалы, ветер срывал с разбитых волн фосфорисцирующую пену и бросал на берег, словно сеятель семена жизни. В стране пика Прева над морем повисли три рубиновые полосы, и Филипп успел заметить косо падающие за горизонт стремительные стрелы истребителей ураганов. Он подождал несколько минут, прислушиваясь, но все было спокойно, лишь прибой заполнял пространство музыкой канонады. Балансируя на кромке обрыва, Филипп раздумывал, куда направиться дальше, и вдруг на фоне светящихся волн заметил на выступе скалы чей-то силуэт. Человек сидел, повернувшись к морю лицом, и что-то знакомое почудилось Филиппу в его позе. Он осторожно приблизился, хор прибоя заглушал его шаги. Это была женщина в мерцающем зеленовато-белом платье. Филипп замер. Сами собой пришли на ум пушкинские строки. «Прекрасно море в бурном мгле, и небо в блесках без лазури, но верь мне, дева на скале, прекрасней волн небес и бури». Женщина оглянулась и встала. Сердце отозвалось падением и взлетом, Он ощутил радость и тревожное изумление одновременно. Предупреждение Реброва еще стояло в ушах. Аларика, спокойная, как и всегда, желанная и чужая, заставляющая вздрагивать во сне и в последнее время всплывающая в памяти в самые напряженные моменты работы, смотрела на него и молчала. Интуиция вывела его сюда, или его величество случай? «Как ты нашел меня?» — Первый нарушила молчание женщина. «И зачем?» Филипп приблизился. «Мне сказал, Май, но я не искал тебя, честное слово. Хотя вру, не искал, но, но ждал. А зачем? Может, потому что хочу разобраться, в чем? В тебе, в себе тоже. Странные слова в твоих устах. Обычно ты более категоричен. И все же ты напрасно пришел сюда». Филипп стиснул зубы. «Наверное, ты права. Мне говорил Ребров, я не послушал. Но уж, коль так получилось...» «Позволь побыть с тобой немного». Он взял ее за руки, холодные, как скалы, вокруг, а Ларика покачала головой, высвободила руки. «Ты напрасно пришел, во всяком случае, сегодня. Слишком легко тебе даются слова, я знаю. И еще ты забыл, что между нами прошел третий, которого я любила. Тогда я приду завтра. Не знаю, пусть это будет завтра, а сегодня уходи». Филипп молча поклонился и пошел в темноту, унося взгляд о Ларике, Твердый взгляд взрослой женщины, знавшей, что такое любовь. И все же она сказала «любила», бормотал он про себя «любила», а не «люблю». Значит, не все еще потеряно? Кто бы помог разобраться, возможно ли это? Или не надо разбираться, ставить точки над «и», пусть все идет так, как идет. Хор прибоя уже не казался ни торжественным, ни грозным, он был скорее насмешливым и угрожающим, веяло из фосфористирующего мрака холодом и безнадежностью. «Если не знает никто, почему улыбаемся мы, и не знает никто, от чего мы рыдаем. Если не знает никто, зачем рождаемся мы, и не знает никто, зачем умираем». Филипп оступился, больно ударился коленом о камень и погрозил кулаком океану. Оглянулся, но о ларике уже не было видно. Только клочья светящиеся пены проносились над мокрыми скалами, словно странные электрические птицы из неведомого мира». если мы движемся к бездне, где перестанем быть, если ночь перед нами немая, безгласна, давайте, давайте, по крайней мере, любить, может быть, хоть это не будет напрасно». Сноска. Амада Нерва. Мексика. 1870-1919 годы. «Когда это произошло?» — спросил Никита Богданов, чуть более бледный, чем обычно. «Вчера утром, между завтраком и обедом», — сказал угрюмый Йос. Два часа назад из сектора скорой помощи у вас пришло сообщение о смерти ф аналитика отдела безопасности Василия Богданова. Его нашли мертвым после сеанса компьютерного расчета, но тема расчета оказалась стертой в памяти умника, большого кип-интеллекта управления, и это было необъяснимо, стереть расчет не мог бы и сам оператор. Томах невольно сравнивал это происшествие с недавними событиями – появлением зеркальных перевертышей, пропажей грузов и, главное, с проникновением в наглухо закапсулированную космостанцию над Орелоухом. Не есть ли это звенья одной цепи? «И никаких предположений?» – спросил он глухо. Начальник отдела безопасности покачал головой. «Никаких. Диагноз – колоссальное нервное переутомление, как следствие обширный отек мозга». «Кто ведет расследование?» – спросил Богданов. Он тоже выглядел достаточно спокойным, только у губ легли скорбные складки. Пока шалва, но что он может сделать, не имея предпосылок? Врачи разводят руками случай беспрецедентный. Непонятно уже то, что умник, связанный с медсектором напрямую, не вызвал скорую сразу после происшествия. А на вопрос, почему он это не сделал, ответил – оператор с ним не работал. «Откуда же тогда переутомление?» — спросил Томах. «Свидетели, включения Умника есть?» «Нет», — коротко ответил Йос. «Тестирование Умника показало, что он работал с Василием в режиме один на один, но какую проблему они решали, неизвестно». «Я догадываюсь, над чем работал Василий», — медленно проговорил Богданов. «Я подкинул ему проблему зеркальных перевертышей в интерпретации славы, что они суть средства наблюдения плюс исчезновения грузов, идущих на периферию». Видимо, он пытался сделать глубокий прогноз. Над прогнозом даже фоналитики не работают до сверхизнеможения. Керри Йос встал, подошел к Богданову и положил ему руку на плечо. Нужен профессионал-вычислитель, который смог бы выдержать гонку с «умником» в режиме один на один. Это вывод кибернетиков, конструкторов «умника». «Только тогда появится шанс заставить его при перенапряжении восстановить память хотя бы частично по рассеянному эху прежних вычислений в блоках эмоций. Ваш друг Филипп Ромашин, по-моему, подошел бы по всем статьям, я слышал о его открытии, но он не сотрудник отдела, а риск в этом деле превышает границы допуска для гражданских лиц. Тебя я тоже не пошлю, на вас со славой и без того повисло дело наблюдателя. Кто подойдет?» «Надо подумать». «Сказал Станислав. Идея взять Филиппа...» «Что, не подходит?» «Почему же подходит? Просто я думал...» «Не рано ли? Вы же сами вспомнили открытие, связанные с его именем. Он талантливый конструктор и, к тому же, спортсмен высокого класса. Вот-вот, одни добродетели», — Керри позволил себе пошутить. «Именно это меня и привлекает, особенно то, что он спортсмен. Кто-нибудь из вас знает его физические данные?» «Я знаю», — сказал Томах. «Не раз его массажировал». «По нашей классификации Филипп – эктомедиал. Сноска. Эктомедиал – сухой, жилистый, подвижный спортсмен, поражает вспышками энергии, смел, но не любит силовой борьбы. Чуть-чуть больше, чем надо, вспыльчив, но энергичен, великолепно развит, реакция феноменального типа, плюс, кстати, пробуждающийся вкус к риску. Ну, последнее, пожалуй, лишнее», – проворчал Кириос. «Я бы хотел, чтобы этот вкус не развивался по экспоненте». «У Василия, кстати, тоже была реакция феноменального типа и чутье опасности», — напомнил Богданов. «Плюс 12-летний опыт работы в управлении». Начальник отдела в задумчивости прошагал вокруг лужицы воды в сверкающем ледяном гроте, так был настроен видеоплаз кабинета, и сказал, легонько стукнув кулаком по стене. «Не о нем сейчас разговор. Я имею в виду не о ромашине». «Подумайте до вечера, потом поговорим. Надеюсь, вы понимаете важность своей работы по зеркалам. Уж очень похоже, что кто-то недавно начал пасти нас, человечество, хотя и очень робко, на дальних подступах к нашему центру». «Как мы за Орелоухом?» — уточнил Богданов. Керри Йос остро посмотрел на заместителя. «Аналогия есть, однако различие между нашим и их наблюдением гораздо больше, чем сходство, тем более, что мы не знаем цели наблюдателя». Правильно, согласился Томах. При тех возможностях, что демонстрирует наш наблюдатель, вспомните вскрытую станцию над Арелоухом. Он мог бы следить за нами, не открываясь, очень долго. У меня создалось впечатление, что открылся он намеренно. Зачем? Мне тоже хотелось бы знать, пробормотал Кирийос. Однако отвечать на этот вопрос некому, кроме нас самих. «А не перестраховываемся ли мы?» — спросил Богданов, глядя на лужицу, в которой плавали крохотные радуги. «Не выдаем ли нежелательное за действительное? Слишком уж искусственны наши построения, вам не кажется? Все три случая — зеркала, пропажа грузов и вскрытие станции — могут оказаться неизвестными проявлениями неразумной природы и вообще не связаны друг с другом?» «Могут», — согласился Йоз. Но если сто лет назад ученые для всех космических явлений искали естественные объяснения, то мы обязаны искать неестественные, ибо за этим стоит контакт с разумными существами, о которых мы не знаем ровным счетом ничего. Для того и существует УАЗ, организация, отвечающая за безопасность цивилизации, и, в частности, наш отдел, чтобы остальные люди не ждали от контакта беды. Не убедил? Чего уж там, буркнул Томах. «Нас убеждать не надо. Кто из ссыкона работает сейчас по зеркальным перевертышам?» Керри перестал обходить грот, выключил видеокартину. «Генри Бассард», — сказал он хмуро. Томах и Богданов переглянулись. «А вы думаете, зря я вас тут пугаю? Мнение Генри, кстати, полностью совпадает с твоим, Никита, мол, неразумная природа. Это плохой симптом. Доказать Бассарду что-либо, когда он упрется рогом, весьма сложно». Короче, с разгадкой смерти Василия я управлюсь без вас. А вам даю два дня на архивы. Поищите информацию разведчиков обо всех явлениях, схожих зеркалами и прочими нашими чудесами. Потом соберемся и обсудим тактику и стратегию поисковых групп. А так как работать им придется в пограничных районах, контролируемой нами зоны космоса, то вопросу отбора, психологическим качествам поискеров, уделите особое внимание – «Лучше всего подобрать кадры среди пограничников, знающих сюрпризы космоса не понаслышке. Все понятно?» «А как же?» — с иронией произнес Томах. «Обычное дело. поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Томах нашел Филиппа дома, погруженным в размышления, судя по выражению лица, не очень приятные. «Где это ты был?» — спросил его конструктор вместо приветствия. «Я тебя ищу уже вторую неделю». «Работа», — пожал плечами Станислав. «Я был там, куда недостает связь через личное видео». «Снова тайны». «Завидуешь?» Томмах вынул из окна доставки на кухне бокал с дымящимся соком, принес в гостиную и стал не торопясь пить мелкими глотками. «Я был у пограничников на периферии. Если хочешь, переходи к нам на работу, у тебя тоже появятся тайны». «Кем?» — невесело засмеялся Филипп. «Экспертам?» «Можешь и экспертом, но лучше инспектором на оперативную работу отдела. Филипп перестал улыбаться и недоверчиво посмотрел в карие спокойные глаза томоха, в которых время от времени мелькали иронические или насмешливые огоньки. «Шутишь?» абсолютно серьезно. Филипп подумал, отобрал пустой бокал у друга и сел напротив, проставив ноги. «Выкладывай, что у вас там случилось томах испытуще посмотрел на него. «Разве по мне заметно, что у нас что-то случилось?» «В общем-то, нет, нет. Но я чувствую». Томах слегка нахмурился, все еще рассматривая Филиппа, потом отвернулся и пошел на кухню за следующим бокалом. «Ты мне не ответил на предложение», — сказал он оттуда. «Ты тоже на мой вопрос». Томах появился в приеме двери, на ходу прихлебывая тоник из запотевшего бокала. «Умер эфаналитик Василий Богданов, брат Никиты». «Брат Багда как умер? От умственного и нервного перенапряжения. Работал в паре с умником, вот как ты со своим вычислителем решал какую-то футур задачу. Через два часа его нашли мертвым сымканом на голове, а умник ничего не помнит. Такой вот фокус. Но это наши заботы», — Томок сделал ударение на слове «наши». «Хотя в скором времени они могут стать и твоими. Я понимаю, мое предложение для тебя неожиданно». Поэтому не торопись с ответом, все взвесь и проанализируй. Позволю заметить, что не каждого приглашают работать в управление, а тем более в отдел безопасности. И еще, УАЗ – это организация, для работы в которой необходимо иметь призвание, а работа требует столько сил, что «упаси тебя Бог» согласиться и не выдержать – «Не помню, кто сказал, что работа безнравственного оправдания бессмыслица или того хуже жестокая необходимость, но знаю, что сказано это о спасателях и безопасниках. Если хочешь, для меня работа безопасника — призвание. Вот когда ты сможешь так сказать про свою, неважно, будешь ли ты конструктором или спортивным деятелем, тогда я возьму свое предложение назад. А пока подумай. Согласен?» Филипп качнул головой. «А что мне остается? Ты прав. В последнее время я не нахожу удовлетворения в своей конструкторской работе. Только едва ли когда-нибудь...» Томах протестующе поднял руку. «Я же сказал, не спеши. Время покажет». Филипп задумался, вертя в руках пустой бокал. Томах принялся разглядывать комнату, отмечая новые штрихи в интерьере, появившиеся с тех пор, как он был здесь в последний раз. Он встал с дивана, прошел к панели домашнего координатора и в нише под стенным виомом увидел миниатюрный видеопласт. Горы, язык ледника, снежное поле и в черной пасте пещеры женщина в сияющем белом платье. Аларика. Станислав некоторое время рассматривал лицо женщины и вернулся к дивану. «Откуда это у тебя?» «Что?» «А она мне сама подарила». «Вот как? Интересно». Филипп остановился напротив друга и, через силу, не глядя на него, спросил. «Ты знал Сергея Реброва?» «Кто же его не знал? А почему не сказал мне, что он погиб?» «Зачем? Разве это что-нибудь изменило?» Филипп угрюмо посмотрел в глаза Станислава. «Думаю, изменило». «Ну, а я так не думаю. И коль уж зашел разговор, ответь мне. Ты что же, всерьез решил наверстать упущенное? Не поздно?» Филипп вспыхнул, уловил в словах инспектора скрытый и неприятный подтекст, но сдержался. «Не надо так, Слава, ты же не знаешь». «Э, брат, шалишь, я все о тебе знаю, даже то, чего ты сам не подозреваешь. Что касается аларики зря ты все это затеял. Слишком хорошо я знаю их жизнь и любовь. Но зная тебя так, как знаю, я бы подумал, что у тебя взыграло самолюбие, но не могло же оно молчать столько лет». «Ты же абсолютно ничего не знал о Баларике, так?» «И не пытался узнать, хотя меня это всегда поражало». «Что же изменилось?» «Случайная встреча всколыхнула ом от былых чувств?» «А смерть Сергея развязала руки?» Филипп потемнел, сжимая кулаки. Станислав с любопытством смотрел на него снизу вверх, сплетя пальцы на животе. «Не нравится?» «Что ж, иначе не могу. Мне было больно за вас обоих пять лет назад». хотя я уже тогда знал Сергея Реброва. Но не причиняй новой боли Аларике, она этого не заслужила». «Постараюсь», — глухо ответил Филипп. «Ты со мной так никогда раньше не разговаривал». «Потому что, по-моему, ты был счастлив. Ну, или, будем говорить иначе, был уверен в правильности твоей линии жизни». «А сейчас не уверен?» «Сейчас нет. Это меня и пугает, и радует. Если все объясняется только влиянием Аларики, это плохо». «Разве?» Филипп опустился на диван. «Хотя ты прав, плохо. В последнее время со мной что-то непонятное творится. Понимаешь, и Ребров отмечает, и сам я чувствую, иногда словно срываюсь, будто не срабатывает что-то внутри, какой-то выключатель в нервной системе». И тогда я либо теряюсь в обстановке, затормаживаются реакции, уходит точность движений, в игре это особенно заметно, или наоборот, переоцениваю свои возможности, бываю грубым и злым, а это уже, сам понимаешь, явный перебор. Еще какой, согласился Томах. Один мудрец говорил, недобор ближе к умеренности, чем перебор, второй оправдывается гораздо труднее. Сноска. Монтень. Тебе надо поменять режим работы, хотя бы на время. Можно также пройти курс гипноиндукционного внушения, хотя гипнопрофилактика и терапия прописываются обычно слабонервным натурам. Кстати, у меня появилась идея. Ты бывал когда-нибудь на Спасах? Спас? А, эти станции аварийных, пробормотал Филипп, гадая, кого Станислав подразумевает под слабонервными натурами. Спас — это станция приема аварийных сигналов. Не приходилось... «Я тебе устрою экскурсию, не пожалеешь». «Ты думаешь, мне это необходимо?» «Уверен, для смены впечатлений и проверки собственного терпения. Начну знакомить тебя со спецификой работы спасателей, тем более, что тебе придется поработать у нас». По лицу Филиппа скользнула тень. «Это называется вербовкой». том их тихо засмеялся. «А это и есть вербовка. Удивительно, что ты помнишь смысл столь древнего термина». Наш шеф дал тебе очень лестную характеристику и просил меня провести среди тебя работу по выяснению твоего отношения к аварийно-спасательной службе вообще и к отделу безопасности в частности. Если серьезно, Керри предлагает тебе прикинуть свои возможности в поединке с умником в режиме один на один и участвовать в операции «Наблюдатель», которую ты уже начал, будучи экспертом. Кстати, у меня ощущение, что операция эта небезопасна. Филипп стал молча передеваться в выданный сумматором моды костюм, обтягивающий бедра и прямые внизу брюки, белые у пояса и чернеющие к краям штанин, и обтягивающую тело рубашку, также белую у плеч и чернеющую к поясу. «Я не понял, при тут умник? Богданов работал с ним именно в режиме один на один». «Ясно. А если я не соглашусь?» «Согласишься», — ответил Томах уверенно. «Ясно. Иначе я переквалифицируюсь в управдомы-неуправдомы, управдомы, но в конструкторы одежды точно. Ког скользнул мимо исполинского уха антенны станции и воткнулся в одну из причальных ниш стыковочным узлом рядом с таким же полосатым шлюпом дежурной смены. «Давно собираются установить на спасах метро», — буркнул Томах, отстегиваясь от кресла. «Да все никак не соберутся. Вот и приходится колупаться на Коге битых полчаса». Он первым вступил на эстакаду, и движущаяся дорожка вынесла их в кольцевой коридор станции, опоясывающий ее мозг, зал управления и автоматики. «У них как раз сейчас пересменка», — посмотрел на часы Томах, ступая бесшумно и мягко по матово-белому, словно фарфоровому полу коридора. «Мы не помешаем, а стажироваться тебе все равно надо, не вздыхай». Зал оказался не круглым и не таким уж большим, как ожидалось, судя по радиусу изгиба коридора. Он был треугольным. Все три стены служили панорамными виомами. Пульт управления помещался в тупом углу треугольника, и над ним была врезана в стены наклонная черная плита экраны пеленгатора с крестом визира по центру. У пульта стояли три кресла, два из них занимали старший дежурный смены и его помощник, третий был запасным. При входе в зал слабо звякнул предупреждающий звонок, и мужчины у пульта, одетые в серо-голубые комбинезоны спасателей пространственной службы, оглянулись. Филипп с удивлением узнал в старшем смены Леона Хрусталева, напарника по сборной. В свою очередь, тот тоже удивился не меньше, только реагировал менее доброжелательно. «Почему здесь посторонние?» — с ударением на последнем слове спросил он. ну ну я уже посторонний добродушно усмехнулся томах подходя к пульту ребята знакомьтесь это филипп ромашин конструктор он подмигнул филиппу и кандидат в спасатели, стажёр у меня к вам просьба пусть он тут послушает космос вместе с вами мешать не будет парень дисциплинированный идет я против возразил хрусталёв По инструкции, во время дежурства в зале управления не должны находиться посторонние лица, даже если они спортсмены экстра-класса и кандидаты в спасатели. Филипп вспыхнул. От Хрусталева таких слов он не ожидал. «Вы что, знакомы?» – Томах внимательно посмотрел на обоих. «Мир слухом полнится», – нехотя произнес Леон. «По сборной», – уточнил Филипп. «Пусть остается», – вмешался помощник Хрусталева, красивый парень, видимо, уроженец Мексики. «Насколько помнится, программа стажировки включает в себя и работа на Спас. Меня зовут Рафаэль». Он первым протянул руку и улыбнулся. хрусталёв демонстративно отвернулся. «Что вы не поделили?» — шепнул Томах на ухо Филиппу. Тот пожал плечами, хотя и догадывался о причинах подобного к себе отношения товарища по сборной, Аларика. Филипп не раз встречал ее в обществе Хрусталева, и того не могла не насторожить его настойчивость. «Ну и ладненько». Томах посмотрел на часы. «Мне пора. Время моего дежурства прошло, а вы заберете его на материк после смены». Филипп, ощущая неловкость и злость и желание как-то помириться с Леоном, словно был виноват перед ним, сел в первое свободное кресло и принялся разглядывать панель перед собой. «Берите МКАН», — подсказал ему улыбчивый Рафаэль. «На него сводятся каналы прослушивания всех диапазонов электромагнитного излучения и ИТФ-спектра». «Наша станция рассчитана в основном на ТФ-диапазон. Вообще-то «Космос» слушает больше автоматы. Интеллектроника на спасах мощная. Но бывают ситуации, когда зов о помощи может выделить из шумов и запеленговать только человек. Ну и управляем автоматикой тоже мы». «Не отвлекайся», — буркнул хрусталёв «Не на лекции». Филипп молча достал из ниши ажурную корону с тремя выводами светокабеля и подогнал по размеру головы. «Проверка», — бросил Хрусталев, — покосившись в его сторону. Рафаэль ответил щелчком включение аппаратуры. 200 лет плыл он вокруг Солнца по колоссальному кругу диаметром в 100 миллиардов километров, безмолвный, холодный, как дыхание смерти и сам смерть, 200 лет потратил он на один виток вокруг Солнца, вглядываясь во тьму бессмысленными глазами фотоэлементных пластин, вонзаясь в пространство щупальцами локаторов, ловил в перекрестке визирных меток астероиды, ядра комет в Афелии. И тогда, на короткое время, пробуждался его кристаллический мозг, сравнивая полученные данные с теми, которые заложили в него создатели. И летел мимо и ждал, ждал, запрограммированный нести смерть всему, что создано людьми и что не ответило на его радиозапрос. «Уже давно канули в лету те, чей злой гений создал его, сменились поколения, исчезли из лексикона «людей земли» слово «война» и «гонка вооружений», А он все мчался вокруг Солнца, электронно механический безумец, обуреваемый холодной жаждой убийства, один из тех автоматических аппаратов, которые запустили некогда бежавшие с Земли поклонники «Звездных войн», озверевшие от страха и яда собственных замыслов. И вот локаторы выхватили из тьмы сооружение, отвечающие эталонам, сохранившимся в памяти аппарата, Трижды бросал он вперед угрожающий окрик «Кто идет? Дайте позывной!» Ответа не было, а повложено в память инструкциям молчать мог только враг. И тогда ракетный спутник-убийца включил боевые системы, в течение минуты проверил боеготовность отсеков, определил точные координаты цели и произвел залп. Шесть ядерных ракет типа spaceman вырвались из люков боевых палуб и умчались к ничего не подозревающему объекту, унося в своем череве смерть весом 120 мегатонн. Объектом нападения чудовищного пришельца, порожденного военным психозом прошлых веков, был космотрон «Коллайдер», самый большой из ускорителей элементарных частиц на встречных точках. На беду автоматы его защиты были запрограммированы на отражение метеоритных атак и мелких болидов, поэтому стремительное приближение искусственных тел не пробудило в их памяти тревожных ассоциаций. Еще худшую беду несло то, что на космотроне шел эксперимент. «Катастрофа произошла внезапно». Ракеты, начиненные смертоносным грузом, автоматически произвели противоракетный маневр, хотя никто их не собирался сбивать, вышли в расчетные точки поражения цели и взорвались. Защитное поле космотрона лопнуло, как мыльный пузырь. Испарились в безжалостном ядерном огне многочисленные пристройки комплекса, потекли силовые секции ускорителя, исчезло управляющее поле и... Два сверхплотных потока антипротонов, помноженные на громадную скорость, близкую к скорости света, ударили по касательной в разные стороны, до да уничтожая все, что пощадил взрыв ракет, и, миновав в мишени, ушли в пространство. 500-километровое кольцо космотрона испарилось почти мгновенно, пройдив вспышку жемчужного света. Две лавины яростной энергии, сравнимые разве что с солнечными протуберанцами, но невидимые глазу, устремились под углом к плоскости эклиптики, одна — в направлении на марсианский жилой пояс, вторая — к созвездию треугольника. Филипп откинулся в кресле, решив не обращать внимания на поведение Хрусталева, и в это время тот включил слежение. Плотная накидка глухоты внезапно прорвалась — Филиппу показалось, что он рухнул в глубокий колодец, наполненный звенящим гулом, свистами разных тональностей, скрипами, шорохами, писками, нечеловеческим бормотанием и вздохами и шелестами морского прибоя. Это была великая тишина космоса. Потом, через час, Филипп привык к этой тишине и даже научился отличать радиошумы от таймфагового эха, порожденного взрывами далеких сверхновых звезд, Но первое впечатление было именно таким — стремительное погружение в бормочущую, шепчущую бездну, от которого кружилась голова и затуманивала мысли. «Спас-7 дежурство принял», — сказал хрусталёв причем его слова не проникли в колодец космической тишины. Этот диапазон связи не прослушивался станциями системы «Спас». Старший смены Леон хрусталёв «Добро», — отозвался динамик на пульте, — «Рапорт принят. В вашем распоряжении патрульная группа Денеши, эстакады 75 когов типа «Каракл». Спокойного дежурства». хрусталёв проверил связь с отсеками станции, снова покосился на замершего в своем кресле Филиппа и попросил помощника погасить свет в зале. В течение четырех часов дежурства им предстояло вслушиваться в шепот звезд. Такова была специфика работы дежурных смен станций приема аварийных сигналов. Но пока обменивались шутками дежурные других станций системы СПАС, вели перекличку оперативной группы спасательных патрулей, готовые прийти на помощь любому, кто бросит призыв о помощи, страшная радиоактивная лавина уже безмолвно вспарывала пространство, с каждой минутой приближаясь к густо заселенной людьми области Солнечной системы. В 9 часов 32 минуты по среднесолнечному времени в диспетчерской фобоской станции ТФ-связи подчиненной опознавательной сети УАЗ прозвучал требовательный гудок. Станцию запрашивала обсерватория «Полюс», располагавшаяся в 9 астрономических единицах от Солнца над полюсом эклиптики. Автоматы обсерватории зафиксировали в направлении на гамму треугольника вспышку света необычного спектра – и заведующий обсерваторией просил сверить свои наблюдения с наблюдениями обсерватории системы СПАС «Солнечного пояса». Старший диспетчер переглянулся с оператором, отметив время. ТФ-связь доносит вести практически мгновенно. Свет же вспышки должен был достичь орбиты Марса только через 50 минут. «Полюс, повторите информацию и дайте точные координаты вспышки», — попросил диспетчер. «Что вас смущает конкретно, и почему для проверки вам потребовалась система СПАС?» Обсерватория не ответила. Два, три и пять раз повторил вызов оператора, но ответа с обсерватории так и не поступило. «Странно», — задумался диспетчер, опытный инженер, в прошлом работник аварийного патруля. «С чего бы ему молчать? Похоже, они даже передатчик вырубили, не видно контакта. И с чего бы ему вообще звонить по тревожной сети?» Что он видел в треугольнике? Да, придется потревожить кое-кого из старых знакомых. Не нравится мне эта загадка. Хмыкнув, он соединился с отделом УАЗ на земле. Томмах прилетел домой, когда семья уже спала. Приняв душ, он залез в кухонный комбайн, собирался поужинать, как вдруг в гостиной тихо прозвенел сигнал вызова. Окошко универсальных часов, запрятанное в толще стены, показывало 9 часов 37 минут по среднесолнечному времени, но для Сахалина, где жили Томахи, шел уже 12-й час ночи. «Филипп, наверное, уже привык к своему положению», — подумал Станислав. «Ничего, это ему позволено. Послушать то, что невозможно услышать ухом. Кто же звонит?» Он прошел в гостиную, утопая ступнями в теплом ворсе ковра, включил виом. «Слушаю, Томах». Томившийся ожиданием диспетчер от дела встрепенулся. «Извините, Станислав, только что получено сообщение от специальной Трисфобоса. Обсерватория полюса зафиксировала яркую вспышку с необычным спектром в квадрате треугольника с галактическими координатами. Диспетчер продиктовал ряд цифр. На дальнейшие вызовы обсерватория не отвечает. Сигнал СОС? Нет, диспетчер фобосской станции сигнала тревоги не получал, хотя просил повторить сообщение. Полюс молчит». «Тогда почему вы обращаетесь ко мне? Есть отдел контроля пространства, линейные службы. Диспетчер просил найти вас лично». «Вот как?» — Томах приподнял бровь. «Кто же этот смельчак?» Станислав Грехов, покраснев под пристальным взглядом инспектора, сообщил диспетчер после секундной паузы. «Грехов?» — Томах задумался. Взгляд его стал жестким. «Любопытно. Что спасы пасы?» «Планетарные на контроле станции пространства всех поясов целует вакуум». Целовать вакуум на жаргоне спасателей означало не слышать ничего. «Любопытно», — повторил Томах, мысленно прощаясь с отдыхом. Э, «Свяжитесь с Богдановым и оповестите все спасы, внутренние зоны оспышки. Я буду через полчаса». «Богданов уже предупрежден», Виноват", — виновато сознался диспетчер. «Он сказал, что все это очень напоминает ему признаки цунами. Извините, пояснять, что имеется в виду, он не стал». Станислав выключил ВИОМ, досадуя на неопытность и разговорчивость молодого дежурного, и повторил про себя «Признаки цунами. Что ж тут непонятного?» Через минуту, никого из домашних не предупредив, он сел в кутер, дежуривший на стоянке недалеко от дома, сорвал ограничитель скорости и включил форсаж. Ему надо было пересечь Татарский пролив и достичь Хабаровска, возле которого располагалась одна из немногих пока станций метро Приморского края. Скутер успел покрыть примерно половину этого расстояния, когда на крохотной панели киб водителя загорелся красный огонек и зажужжал сигнал предупреждения. Томах нажал рычажок, в кабину аппарата ворвался чей-то недобрый голос. «Борт x высота 12, скорость 3 единицы. Вы нарушили режим воздушного сообщения. Немедленно покиньте чужой коридор. Борт x высота 12, скорость 3 единицы. Немедленно покиньте чужой коридор». ответьте по седьмому каналу контрольному 103 если через минуты не покинете транспортный коридор средие тонажных линий буду вынужден применить красную завесу это же мне догадался томах черт совсем плохой стал не предупредил никого контрольный 103 быстро проговорил он в микрофон я борт 45 сахалинского ведомства у заместитель начальника отделения безопасности томах освободите горизонт до хабаровска в опасности жизнь людей После трехсекундного умолчания тот же голос, скорее суровый, чем недобрый, отозвался. «Борт 45. Горизонт среднетоннажного транспорта на высоте 12 освобожден до Хабаровска. До метро 302 километра. Дайте разворот на полтора градуса влево по курсу. Желаю удачи». «Благодарю», — отрывисто бросил Станислав, не удивляясь прозорливости неведомого ему инспектора по транспорту. До метро оставалось около шести минут полета. В зале царила обычная дежурная тишина. Филипп украдкой посмотрел на часы. Оказывается, он просидел всего 40 минут. До конца дежурства оставалось еще шесть раз постолька. Что ж, придется продолжать дежурство. Слушать, слушать и слушать мерное дыхание космоса, его вечное дыхание, рожденное возникновением и гибелью звезд, кипением ядер галактик и квазаров, криком коллапсаров и бесплотным дождем реликтового излучения. и ждать в этом хаосе звуков зов о помощи, и услышать, и понять, и определить, чей это зов и где находится взывающий. Пришли на ум пушкинские строки. «Что тревожишь ты меня? Что ты значишь, скучный шепот? Укоризный ли ропот мною утраченного дня?» Действительно, самое время спросить, что ты значишь, скучный шепот? Все спокойно в этом лучшем из миров, все тихо, Техника безопасности соблюдается неукоснительно, автоматически, аварии исключаются тоже автоматически. В таком случае поэт задавал вопрос не зря, и придется время дежурства включить в ропот утраченного дня. Если сидеть здесь минут 5-10 то интересно даже, но не четыре же часа. Внезапно Филипп уловил в общей звуковой каше, омывающий мозг, какой-то инородный звук, даже не звук, тень звука. Тотчас же более опытные дежурные отреагировали на это каждый по-своему. хрусталёв занялся автоматом пелинга а Рафаэль дал сигнал тревоги по отсекам. Из-под пульта прозвучал резкий гудок, затем голос автомата. Сигнал СОС, квадрат треугольника, координаты, плюс 23 градуса галактической долготы, 19 галактической широты. Станция напрягла все свои чудовищные уши, ориентируя их на определенный квадрат пространственной сферы, и усилия автоматов не пропали даром. Динамики донесли людям торопливый скрип, будто ножом по стеклу, передачи, адресованные только станциям «Спас», оснащенным самой чувствительной из всей той аппаратуры, что мог породить технический гений человечества в конце 23 века. Рафаэль, спохватившись и заработав злой взгляд Хрусталёва, подключил дешифратор. «Говорит Полюс, антипротонная атака!» «Говорит Полюс, антипротонная атака!» «Говорит Полюс, антипротонная...» Передавал Кибер, сомнений не было. И голос его постепенно слабел, пока не смолк совсем. «Патруль на старт!» — сказал хрусталёв «Сигнал СОС, квадрат треугольника, радиант 3 секунды дуги, обсерватория Полюс, антипротонная атака. Люди, видимо, погибли, сигнал передает робот. «Позаботьтесь о защите!» «Понял на старт», — лаконично отозвался старший патруля. «Откуда там антипротоны?» — пробормотал Рафаэль. «Спроси что-нибудь полегче», — сказал хрусталёв с явным удовлетворением, что было совершенно неуместно в сложившейся ситуации, по мнению Филиппа. «Мы отработали все, что могли. Остальное дело патруля. Попадаем в сводку отличившихся по управлению, как ты думаешь?» Рафаэль уловил косой взгляд Филиппа и, не говоря ни слова, пожал плечами.